Глава двадцать пятая. Позволив себе мгновение слабости, я стираю со щёк слёзы, заново закручиваю волосы в узел. Теперь уже на затылке, поправляю макияж. На то, чтобы привести себя в порядок, у меня уходит пять минут. В конце концов выдают меня разве что глаза, почти чёрные от расширенных зрачков и немного дикие, со спрятанными в их глубине отголосками бешеной вспышки возбуждения. Когда я наконец выхожу из туалета, благо ждёт меня снаружи. Стоит небрежно прислонившись плечом к стене и мрачно смотрит прямо на меня. Женщины вокруг него в возрасте от 15 до 50 очевидно пребывают в состоянии близком к оргазму. Глазеют на него словно он древнегреческое божество. Видимо, именно в этом кроется причина, почему за всё время никто ни разу не пытался вломиться ко мне в туалет. Девчонки терпеливо ждут своей очереди, бросая жадные взгляды на Благово. Наивные, не знают, как он мудак. Я собираюсь сделать вид, что его тут нет, но он легко отталкивается от стены и преграждает мне дорогу. Сбежать я не могу, единственный выход в его стороне. Так что моё желание больше никогда в жизни не разговаривать с этим человеком заранее обречено на провал. Дай мне пройти, враждебно произношу я, избегая смотреть ему в лицо. Мне нужно поговорить с тобой. «Но здесь ни время и ни место», — нагло заявляет он. «Я хочу увидеть тебя завтра». «Так просто? Я хочу, мне нужно, дай мне». В какой вселенной живет этот человек? К отказам он явно не привык, так что его ждет большой сюрприз. Я с ним встречаться не планирую ни завтра, ни в какое другое время, открою ему глаза на то, как живется простым смертным. «Дай мне пройти», — с расстановкой говорю я, полностью игнорируя его слова. Не усложняй. Благовстискивает челюсти и обдаёт меня раздражённым взглядом из-под длинных ресниц. Нам нужно поговорить. Я уже всё тебе сказала, а я нет. Мне не интересно, упрямо возражаю я. У меня возникает стойкое ощущение доживю, словно всё это между нами уже было, но я отмахиваюсь от него, не желая предаваться воспоминаниям. Мирослава. В его голосе звучит предупреждение. Нет, от чего он хотел? Я месяц его ждала, как верная наложница, хотя он мне ничего не обещал. И с парнем рассталась, хотя мы были вместе больше четырёх лет. Всё, теперь я не хочу страдать. Громовы я, в конце концов, или нет? Оставь меня в покое. Говорю тише, потому что наш содержательный разговор и так уже привлёк массу любопытных зрителей. Последнее, что мне сейчас нужно — публичный скандал с этим невозможным человеком. Оставил бы, если бы мог. выдыхает Благов, наклоняясь ближе, обдавая меня мятной свежестью своего дыхания. Впервые за всё время, что я его знаю, его голос звучит почти, почти устало. Внутри меня что-то немеет, а в груди болезненно тянет. Я словно замечаю в Данииле проблеск чего-то настоящего, не игры. Если так пойдёт и дальше, я начну подозревать, что у него даже сердце имеется. Пропусти меня. С этими словами обхожу его мощную фигуру стороной, надеясь, что он не будет меня задерживать, и в то же время, вопреки здравому смыслу, желая, чтобы он меня остановил. Когда он этого не делает, с удивлением обнаруживаю, что испытываю самое настоящее разочарование. Чертовщина какая-то. Завтра, Мирослава, я позвоню тебе. Всё же бросает благов мне вслед. Позволяю ему оставить последнее слово за собой и гордо удаляюсь, чувствуя жжение в районе лопаток. Он смотрит, поэтому я расправляю плечи и взёргиваю подбородок. Надо не забыть отключить на весь день телефон. После туалета на врандеву, благо, больше ко мне не приближался. Я вижу его ещё два раза в радиусе 50 м в компании мужчин и матрон почтенного возраста. Но на меня он даже не смотрит, а потом и вовсе исчезает. В раздражении думаю, что он, наверное, пошёл своё возбуждение лечить в другом месте. Не хочется в этом признаваться, но мне физически больно от мысли, что он спит с другой. С другими, точнее. Радаю только что фактически я в этот список так и не попала, иначе бы просто с ума сошла. Хороший у меня ангел-хранитель. Да. Почему же это меня совсем не радует?